Глава 16. Задачи горевания. С чего начинается преодоление тяжелого, непонятного и беспорядочного переживания, называемого горем? Уильям Орден описал четыре так называемые задачи горевания. Первая — принять реальность утраты. Вторая. проработать страдания, третье привыкнуть к отсутствию умершего, четвертое найти способ поддерживать с ним связь, продолжая полноценно жить. Каждый оплакивает утрату по-своему. Одни погружаются в скорбь и сопутствующие эмоции, другие стараются вернуться к жизни и отвлечься от тягостных дум. Оба варианта нормальные. Собственно, надо делать и то и другое. Нельзя проработать горе за один присест, вынести всю боль без передышки, но все же следует отводить на это какое-то время. Получается, надо чередовать горевание с восстановительными периодами, периодически отвлекаться и отдыхать между накатывающими волнами эмоций. Уделяйте время эмоциям. Перебирая памятные вещи или посещая кладбище. Не давите их. Выражайте с помощью слов или слез. Когда чувствуете, что надо отдохнуть, переключите внимание на что-нибудь успокаивающее. Воспользуйтесь навыками самоуспокоения или заземления. Однако общего рецепта нет. Все мы уникальны, у всех разные отношения и горюет каждый по-своему. Постарайтесь найти то, что помогает восстановиться именно вам, хотя бы ненадолго. Считая, что надо просто жить дальше и не давая себе ни минуты задуматься, вы держите себя в колоссальном напряжении. Вам приходится все время чем-то себя занимать, потому что в перерывах охватывает нестерпимая боль. Вы сами загоняете себя в тупик, постоянно сдерживая подступающую волну, вы лишаете себя отдыха и восстановления. Скрывая сильные горе, вы вредите себе и портите отношения с окружающими. Отгородившись от одной эмоции, вы теряете связь со всеми. п р о ч у в с т в у й т е все. В горе позволительны любые чувства: отчаяние, иступление, замешательство, а еще нормально радоваться и улыбаться, если момент располагает к этому. Можно наслаждаться теплом солнца на лице или смеяться над шуткой. Все это хорошо. Чувство вины после этого тоже вполне естественно. Это часть эмоциональных качелей, поиска пути в новую жизнь. Разрешать себе радоваться так же важно, как скорбеть. Жизнь продолжается, но это не значит, что вы забыли об ушедших. Вы никогда не перестанете их любить, и они навсегда останутся в вашем сердце. п о ш а ж о ч к у в день. Маленькие шаги тоже важны. Если вам трудно встать с кровати и умыться, значит, поставьте себе такую цель. Беритесь за то, что можете, и делайте хоть сколько-нибудь. Не предъявляйте ожиданий. Представления о том, что чувствовать, как себя вести и как быстро вернуться в норму, только усугубляют страдания. Большинство из них мы усвоили под влиянием заблуждения, что горе нельзя показывать. Благодаря научным исследованиям сейчас мы лучше понимаем, что такое горевание и как пройти через него. Из-за ожиданий люди начинают бояться, что сошли с ума, делают все неправильно, слишком слабы и им не на кого о п е р е т ь с я На самом деле любые чувства и перепады настроения в порядке вещей. Из-за невозможности говорить о горе нельзя быть уверенным, что все нормально. Постарайтесь развивать сострадательную связь с собой и окружающими, при которой безопасно выражать свои чувства. Выражение чувств. Чувства не всегда легко выразить. Одни люди испытывают потребность выговориться, другие наоборот не могут найти слов. Когда нужно поговорить, найдите того, кому вы доверяете. Если вы, как многие, боитесь обременить человека, скажите ему об этом. Друг честно ответит, к чему готов. Если вам трудно говорить, пишите все, что приходит в голову. Изливайте мысли и чувства на бумагу, чтобы разобраться в происходящем в теле и разуме. Обработка болезненных чувств и есть горевание. Кто-то предпочитает выражать себя посредством живописи, музыки, танца или поэзии. Все, что помогает дать выход чувствам, стоит затраченного времени. Если не знаете, что делать, начните с того, что кажется проще, или что помогло в прошлом, либо то, что вы когда-то хотели попробовать. Разграничьте погружение в эмоции и отдых от них. Чувствуйте и отключайтесь. Входите и выходите для отдыха и восстановления. Собираясь выпустить и выразить эмоции, подстрахуйтесь средствами, которые помогут вернуться в норму. Помните и живите дальше. Когда мучительно вспоминать ушедшего и кажется, что невозможно без него жить, ни в чем не находишь покоя. Жизнь ставит новые требования, а всего одно воспоминание может подкосить и сбить с ног. к о н ц е концов вы примиритесь с прошлым и настоящим, или после ряда попыток найдете способ совмещать потребность жить и потребность помнить и любить ушедших. Например, можно делать что-нибудь в память о них, соблюдать какие-нибудь ритуалы и в то же время каждый день стараться жить ради будущего, не теряя связи с прошлым. Проработка горя заключается в том, чтобы войти в свою боль, а м ы т ь с я е й утешить и поддержать себя и снова вернуться к жизни, отдохнуть, восстановить тело и разум утомленные гореванием. Неизлечимая рана. Рану, оставшуюся после утраты, не исцеляют, чтобы не забывать ушедшего и не терять связь с ним. Она не исчезает и не уменьшается. Мы лишь выстраиваем жизнь вокруг нее. Многим помогает понимание этого факта. Ушедший человек занимает в вашей жизни прежнее место, и боль утраты тоже остается. А вы находите способ жить дальше со смыслом и целью вместе с горем. Придумайте. Как помнить, чтить память, чувствовать связь с ушедшим и при этом продолжать жить. Вы привыкнете к тому, что боль и радость, безнадежность и смысл идут рука об руку. Вы узнаете, что способны пережить и з каких глубин безысходности можете себя вытащить, и это придаст сил жить дальше. Когда стоит. Обратиться к специалисту. Обратиться к психологу не означает расписаться в своей несостоятельности. Все нуждаются в поддержке, но не у каждого есть человек, которому можно доверять и с кем хочется поговорить. Кабинет психолога послужит прибежищем, где у вас будет возможность рассказать все как есть профессионалу. психолог поможет разобраться, найти оптимальный выход, расскажет о горевании и выслушает, как никто, без осуждения и советов, не умаляя вашу трагедию. Специалист знает, что проработка горя б о л е з н е н н а и его задача помочь вам в этом. Выводы: горе требует проработки боли. Чтобы приспособиться к жизни без близкого человека, понадобится время. Поддерживайте связь с близким человеком, несмотря на то, что его больше нет. Принять случившееся означает жить дальше и делать то, что важно для нас. Любые чувства н о р м а л ь н ы Маленькие шаги и постепенные улучшения ведут к исцелению.